Мы показали Ремезовой на ее квартире Поленьку, и она согласилась с нами порепетировать. Боже, все сразу стало на место. Не меняя мизансцен, ничего не переделывая, она каким-то неуловимым движением поставила все на свои места. И играть стало так легко, что мы сразу из зажатых студентов превратились почти, ну почти в артистов». Отрывок мы сдали хорошо, нас похвалили, и мы с Борисовым его потом долго играли в концертах. Я потому так подробно пишу об этой полнике, что это было мое первое настоящее ученичество у настоящего педагога. К этому времени относится еще одно так называемое эпохальное событие моей бурной актерской биографии. Нас заняли в репертуарном спектакле «Аристократы» по Погодинам. Надо сказать, что многих студентов с нашего курса уже занимали в спектакле. Для меня же это было впервые и наполняло неиссякаемой гордостью. Когда я подошла к репертуарной доске и увидела свою фамилию рядом с фамилиями Алексеева, Симонова, Кольцова и других, то чуть не длопнула от счастья. Мне казалось, что все, подходя к доске, только и смотрели, как здорово написана именно моя фамилия. Надо сказать, что кое-какой опыт знакомства с жестокостью театра у меня уже был. Сейчас расскажу. Однажды я уже упоминала об этом. Со мной на курсе училась Нина Никитина. Очаровательная девушка с широченными плечами, тогда очень модными, с осиной талией, с ногами, которые росли у нее просто, по-моему, из ушей. Нина прекрасно танцевала, великолепно пела, была очаровательна и всем очень-очень нравилась. Я так просто была в нее влюблена. Жила Нина далеко от центра, где-то в Симоновской слободе, близ завода «Ама». Завод Лихачева. В один мне добрый вечер у нас в комнате, в Лоскутке, раздался звонок телефона, и взволнованный голос секретаря нашей школы Бори Ильинского мне сообщил, что завтра в 11 часов утра на репетицию спектакля Шляпа, который ставит Симонов, вызывается Нина, которую Роман Николаевич хочет занять в своем спектакле, и надо ее об этом обязательно известить. Положение было отчаянное. Одиннадцать часов вечера. Нина живет далеко, телефона у нее нет, метро туда еще не ходила, не построили. На трамвае через весь город доберешься только к утру. Но что делать? Пауза затягивалась. И тогда я, будучи настоящей подругой, комсомолкой, сделала то, чтобы по моим понятиям должен был делать настоящий друг патриот театра. После немыслимо затянувшейся паузы я заявила: «Ну ладно, давайте приду я». В смысле, спасу подругу, не сорву репетицию самого Симонова. И вот тут-то я услышала в ответ то, что много-много раз слышала потом в театре. Иронический, холодный голос на том конце провода, да? Но Рубен Николаевич хочет занять ее. Весь мой пыл, весь энтузиазм в одну секунду был разбит жестокой действительностью. Рубен Николаевич хочет занять ее. Это было моё очередное знакомство с жестокостью театра. «Да». Так вот, аристократы, на первой репетиции нам все с той же Ниной объяснили, в чем заключается наша роль в этом спектакле. В полной темноте мы должны пройти сзади Соньки Золотой Ручки, героиня спектакля, которую играла Лизавета Георгиевна Алексеева, по просценивому с мужской стороны на женскую, держа в руках котелок, дескать, идем из женского барака за едой. Пьеса-то о заключённых – строителях Беломор-канала, радость моя была непередаваема. Как же на настоящей сцене самой Алексеевой репетирую? Восторг. На первую генеральную с публикой я решила пригласить, как водится, своих зрителей. Шутка ли я? Я на прославленной сцене. И вот моя принарядившаяся мама со своей подругой, старой большевичкой, когда-то работавшей даже в секретариате Ленина, посетили этот спектакль с моим участием. После спектакля мы втроем пешком возвращаемся с Арбата к нам на Тверскую в Лоскутку. Они молчат или говорят обо всем только не о спектакле. Я не выдерживаю и замирающим сердцем спрашиваю. Ну, Клара, так звали мамину подругу, как я вам понравилась, чего вы молчите? И получая обескураживающий ответ. Знаешь, Бибка, мое домашнее имя, прозвище, твое участие в этом спектакле равно участию Егоды, тогдашнего начальника ОГПУ, в построении Беломор канала. «Ха-ха-ха!» громко захохотала Клара, огромная седоволосая старая большевичка. Было это на пересечении Маховой с началом Тверской улицы, в печально знаменитом 1937 году. Больше мы Клару не видели. Несмотря на то, что на близких мой дебют не произвел большое впечатление, я пребывала в блаженном состоянии. Еще бы актриса, ну, почти актриса, играющая на большой сцене. Вы слушаете «Однажды в истории». Это было недавно, это было давно, вспоминает Галина Коновалова. Учеба тем временем шла своим чередом. И совершенно неожиданно выяснилось, что сам Рубен Николаевич Симонов изъявил желание поставить на курсе отрывок. Ух, это была сенсация! Для своей педагогической работы он выбрал отрывок из романа Толстого «Хождение по мукам». И на роль Кати взял Нину Никитину. Ее сестру Дашу должна была играть я, а мужа Кати – Осенев. Долго работать Рубен Николаевич не мог, да и не любил. И поэтому он взял в себе двух ассистентов – Ремезову и нашего чудесного, ныне давно забытого артиста Липского. Начали работать. Репетировали долго, тщательно и, как нам казалось, очень успешно. Наконец, настал день сдачи нашей работы Рубан Николаевичу. Волновались невероятно все – и ученики, и оба педагога. Малая сцена была готова к показу. Содержание отрывка заключалось в том, что Николай Иванович, муж старшей сестры Кати Осенев, сообщает младшей сестре Даше, которую играла я, ошеломляющую новость – Вчера ночью, говорит Николай Иванович, твоя сестра мне изменила. Наступает тревожная пауза. Предполагается безумное огорчение Даши. Потом появляется Катя, происходит трагическое объяснение, скандал, разрыв и так далее. Словно настоящая драма троих любящих людей. вот так построила. Открывается занавес. За роялем сидит убитый горем Николай Иванович. На рояле огромная лампа, полумрак. Я стою, облокотясь на рояль, заломив руки. Напряженная тишина. «Николай Иванович, вчера ночью твоя сестра мне изменила». И начинает играть очень громкий бравурный марш. Потом выходит Катя и так далее. Так вот, появляется Рубан Николаевич, как всегда, нарядный, благоухающий, в неизменной накрахмальной рубашке с бабочкой, всегда, при всех обстоятельствах, даже в сорокоградусной морозовой эвакуации в Омске, всегда с бабочкой. Приветливо улыбается и обращается к ассистентам. ну что покажете? Все затрепетали. Ремезова к нам. Ну, начнем. Мы дрожим. Идем на сцену. Осенью садится за рояль. Я принимаю свою великолепную позу, нервно заламываю руки, по-моему, жутко красиво. Лампа горит, цветы на рояле блестят от света лампы. Николай Иванович говорит свою сакраментальную фразу, что ему изменила жена. Я нервно вздрагиваю, он начинает в бешеном ритме играть свой бравурный пассаж, и вдруг из темноты зала громкий голос Рубен Николаевича. Довольно, с завтрашнего дня начинаем работать в адевиль, спичка между двух огней. Все. Этому гениальному педагогу хватило одной фразы, одного мгновения, чтобы понять, что Осип не, никакой не трагик, что из него в дальнейшем выйдет замечательный водовильный актёр, что и случилось, что я со своей внешностью никак не подхожу к этой декадентской обстановке, что мне не, даже не стоило выходить. Все и так ясно, что ситуация, благодаря нашей старательности, почти комедийная. Словом, за три минуты нашего шикарного действа ему стало ясно все. И со следующего дня он сам, как говорят теперь, лично начал репетировать спичку. И это было незабываемо. Как я уже говорила, у Симонова была необыкновенная способность зажигаться во время репетиции от актёра, если у него получалось. Он так увлёкся ролью незадачливого кавалера двух скромных девиз, которые репетировал осенью, что сам показывал, А показывал он гениально всякие неожиданные трюки. Пел куплеты, объяснял, как надо обращаться с тросточкой, с цилиндром. Как он по-детски хохотал, радуясь, что актёра идет. У нас этот термин такой всегда был – идет, Значит, роль пошла. Как развивал рисунок этого незамысловатого Вазевиля. На показе. Мы сыграли с блеском. Осенева сразу зачислили в труппу, поручив центральную роль в соломенной шляпке. Этот водевиль потом много лет мы играли на всех школьных показах, на всех смотрах молодежи, на всех программных экзаменах школы. Рубен Николаевич был счастлив. Он этой работе отдал много времени, сил, и результаты оказались удачными. Силы были потрачены не зря. Так шло время. В школе занятия, отрывки, фехтование, станок. После работы с Рубеном Николаевичем все остальные отрывки, сдаваемые на третьем курсе, были уже не столь значительными. Работа с Симоновым была главной за все время учебы. И вот окончательный выпуск. Конечно, волнения, страхи, тревоги. Никаких особенных торжеств не было тогда. Куза, он тогда был худруком театра, на собрании трупа зачитал приказ, просто приказ о зачислении. Никаких гвоздик, как сейчас, нам не дарили. Не знаю, может быть, в предвоенной Москве было плохо с цветами, или у театра не было денег, слома цветов не было. Зато было другое. В приказе говорилось о том, что в трупу зачисляются шесть студентов. что все они займут разные положения в театре, что всем даются разные оклады, в отличие от теперешнего, кстати, времени, когда все поступают на один и тот же оклад, и что роли они будут играть разные. Но была высказана с уверенность, что все они станут бахтанговцами. И дело не в том, что Куза оказался провидцем, и что все произошло именно так, и что многие так и ушли, из жизни, ни разу не опозорив не предав свой театр в котором не работали которому служили Однажды в истории о Вахтанговском театре вспоминает актриса Галина Коновалова Таким образом, перед самой войной мы стали равноправными членами трупы, прекрасной прославленной трупы Вахтанговского театра. К этому же времени относится работа театра над сценировкой Булгакова «Дон Кихот». Мне теперь кажется, что выбор Булгаковского «Дон Кихота» был вызван не столько желанием поставить сыграть на сцене историю одинокого странника, сколько горячим желанием помочь гонимому в те времена Булгакову. Вообще, я должна сказать, что альтруизм в самом высоком смысле этого слова был всегда свойственно театру имени Вахтангова. Сколько я себя помню, всегда кому-то в трудную минуту помогали словом, жестом, деньгами, всем тем, что в тот момент человеку было нужнее». Это стало святой традицией, и то, что к этому времени относится возобновление дружбы с Булгаковым, не было случайностью. Прекрасно помню рассказ Горюнова о том, как позвонили опальному Михаилу Афанасьевичу. Тот назначил встречу у себя в Нащёкинском, и туда отправились в Куза, Симонов, Миронов, Горюнов. И какими взволнованными вернулись после того, как Булгаков прочёл им свою инсценировку «Дон Кихота». Наш театр тогда сугубо беспартийный был всегда как бы сказать общественно показательным. В нем как вероятно, во всяком интеллигентном сообществе всегда билась некая общественная жилка. В чем это выражалось да во всем в настоящем интересе ко всему, что происходило в стране моментальной живой творческой реакции на все происходящее.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 Но правда в другом. Вахтанговцы верили, как это часто бывает с людьми по существу очень далекими от политики, если хотите слепо верить в то, что мы строим прекрасное будущее. И во имя этого случаются так называемые перегибы. Верили, что нужно ставить злободневные спектакли. Верили, что на сцене должны быть показаны наши самоотверженные современники, героические участники всех революций, бравые красноармейцы, прекрасные люди труда. Верили, верили. И потому Тому на сцене появлялись сейчас уже кажущиеся наивными, а тогда вполне патетическими спектакли «Разлом», «Веренея» и и уже на моей памяти «Блистательная интервенция Славина». Рубен Николаевич, ставивший этот спектакль, Вложил в него весь пыл своего южного темперамента. И если сцены подпольщиков были показаны несколько схематично, то картины буржуазной веселящейся Одессы, были сделаны с таким блеском, что шли под сплошные аплодисменты. Много раз потом пытались восстановить интервенцию и у нас, и в других театрах, но из этого ничего не получилось. То был штучный товар. Помню появление в театре тогда очень молодого Афиногенова, которого привел к нам тогдашний зафлит поэт Антокольский. Ведь это же надо подумать, что Антокольский, знаменитый поэт, тогда был просто зафлитом театра Вахтангова. Так театр всегда, всегда собирал самые лучшие умы и таланты вокруг себя. Но это так. Афиногенов принес свою пьесу далекая, где, как всегда, замечательно играл Щукин, и где впервые блеснула юная тогда еще Галина Пашкова. К этому времени относится большая работа, которая осуществила целая когорта старых вахтанговцев. Это инсценировка «Сухотина» – человеческая комедия по Бальзаку. Мы, студенты, сидели на всех репетициях. «Ох, я помню это все прекрасно!» Помню прекрасное оформление художника Рабиновича. Первая картина представляла из себя набережную Сены, туманную набережную раннего утра, где под волшебную музыку Шостаковича появлялся молодой растиньяк, артист Куза, приехавший, как он говорил, завоевывать Париж. Но самой удивительной была сцена в театре. Прямо на сцене была сооружена роскошная театральная ложа, Несколько таких лож. золоченные в красном бархате. Это было как бы продолжением настоящего зрительного зала. И актеры переговариваясь между собой, как бы включали и в то действие, которое происходило на сцене. А в ложах на сцене появлялись и красавец Люсьен, и мадам Серези, и барон Насенжан с супругой. И все перипетии отношений, незаметно, как и положено в высшем свете, выяснялись, нагнетались прямо на глазах у публики. Прием был очень интересным. Помню, что на одной из репетиций был приглашен тогда знаменитый актер Радин. Пригласили его специально для того, что он, великолепно умевший носить фраг, обладавший поразительной дикцией искусством легкого светского диалога. научил бы всему этому молодых наших актеров. Он считался консультантом по человеческой комедии. Появлялся он роскошным, красивым, необыкновенно элегантным, со всеми раскланивался и только после этого приступал к репетиции. Он рассказывал о нравах высшего общества, о котором мы не имели никакого представления, показывал этюды и легко и просто нашел блестящее решение одной из сцен, которой раньше не удавалось. По ходу действия одно лицо дает взятку другому. Это происходит как раз в ложе театра при разговоре об искусстве. Все прежние варианты этой сцены останавливали действия и делали передачу денег, ну, совершенно неправдоподобные. А ну-ка дайте ко мне, сказал Радин. Дайте. Разве так дают взятку? И, обратившись к актеру, у которого раньше это не получалось, перешел в декорацию ложи. Да не подсовывайте, ну кто же так дает взятку, сказал он довольно раздраженно. Говорите свой сект и неожиданно положите передо мной кучу денег. Тот так и сделал. Сидя в ложе, Радин спокойно рассматривал публику и внимательно слушал партнера. Когда деньги появлялись, он лишь слегка скользнул по ним взглядом и затем решительно. Прикрыл их цилиндром. Все зааплодировали. Вообще, читая сейчас многие публикации о тогдашней жизни Вахтанговского театра, с сожалением обнаруживаешь, как бы это сказать, помягче. Ну, не точности в оценке. Я же который раз упрямо-то что вахтанговцы тридцатых 30-х-40-х годов не подлаживались, не приспосабливались, а слепо, может быть, наивно верили, что театр должен идти в ногу со временем со страной. И неправда, что многие спектакли ставили, потому что так надо. Нет, и еще раз нет. Искали свое место в новом мире, искали свою нишу, помня завет великого Поэта, что театр не отображающее зеркало, а увеличивающее стекло. Если бы это было не так, то ограничились бы постановкой классики, и не было тогда такой активной работы внутри театра с молодыми драматургами, и не рождались бы тогда такие великолепные спектакли, как «Интервенция», «Человек с ружьем» и другие. Теперь все просто. Мы, осмелев, поскольку это смело санкционировано сверху, Перечеркиваем все прошлое, черним все подряд, и с этой водой, как говорится, выплескиваем и ребенка. Атмосферу жизни театра тех лет ну никак не назовешь упаднической, а вахтанговцев испуганными или затравленными. Несмотря на то, что это были страшные годы, что все постановления о формализме касались нас непосредственно, все-таки жизнь била ключом. Театр работал, и даже если не все спектакли были этапными, каждый готовился с полной отдачей. Больше того, это было время расцвета театра. Все были молоды, полны творческого энтузиазма, все были объединены одним театром, и каждый не без основания старался сделать все, что в его силах. Театром жили, и Москва отвечала нам любовью».